Терпеливо ждал распоряжений командира. Стены коридора и выходящие в него с обеих сторон двери под мягким светом электрических ламп матово поблёскивали лаком своей тёмно-красной полировки. Узорчатая каучуковая дорожка тянулась по полу. Из нескольких круглых люков, вырезанных в полу и ограждённых лёгким полукругом перил,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 Ширококостный, сутулый и главный механик Горелов. Его большая голова и длинное худое со впалыми щёками лицо было гладко выбрито. Это делало особенно заметными выступающие острые скулы и угловатые челюсти. Под густыми бровями глубоко запрятались чёрные сверкающие глаза. Большие уши, словно крылья летучей мыши, оттопыривались по сторонам длинного гладкого черепа.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 Вы что-то хотели сказать, Фёдор Михайлович? обратился к нему капитан. Ничего особенного, Николай Борисович. Я просто поражён этой неожиданностью. Да, конечно, проговорил капитан и продолжал. Дело, однако, не ограничивается переменной курса. Приказ требует соблюдения максимальной секретности похода. Поэтому предупреждаю вас, товарищи, что подлодка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 Запрещается пользоваться световыми прожекторами и открывать щиты иллюминаторов. А как же с научными работами, из беспокойством спросил зоолог? Они не пострадают, Арсений Давидович. Наоборот, если хотите, можно увеличить число глубоководных станций и обследовать также экваториальную и южную Атлантику, часть Антарктики.